Открытие новых реальностей сознания Однажды, много лет назад, я жил на вилле в куэр -Наваке. Один университетский профессор предложил мне попробовать священные грибы индейцев. Был яркий солнечный день, я расположился в саду на берегу пруда и тщательно проживал семь священных грибов. На протяжении последующих пяти часов я находился в измененном состоянии сознания — кружась в каком-то трансцендентальном вихре вне времени и пространства. Этот опыт стал для меня первым глубоким и сильным религиозным переживанием. Рассказы о персональных ощущениях, какими бы странно откровенными они ни были и какие бы экстравагантные метафоры для их описания не использовались, всегда связаны с личной историей рассказчика — И поэтому не имеют общей философской ценности. После таких рассказов всегда возникают закономерные вопросы. Зачем и ну и что? Когда мне стало ясно, что потенциал человеческого мозга бесконечен, что мозг способен оперировать в неожиданных пространственно-временных измерениях, я понял, что моя долгая онтологическая спячка закончена. Этот внезапный и мгновенный переход в состояние бодрствования я назвал «пробуждением». Глубокое трансцендентное переживание трансформирует человека и изменяет его дальнейшую жизнь. Пережив этот просветляющий опыт в августе 1960 года, я посвятил большую часть своих сил и времени попыткам раскрыть и понять тайны нервной системы человека. Я повторял этот биохимический и, лично для меня, сакральный ритуал сотни раз и практически всегда получал столь же глубокие религиозные откровения, как во время первого опыта. В это время мне очень повезло, потому что со мной согласились сотрудничать и проводить совместные научно-исследовательские эксперименты несколько сот ученых и аспирантов. В наших центрах в Гарварде, Мехико и Милбруке мы вызвали трансцендентные переживания у многих тысяч людей. Среди добровольцев, переживших опыт расширения сознания, было более двухсот священников, причем половина из них исповедовала христианскую и иудейскую веру, а половина – восточной религии. Ряд деканов богословских факультетов разных университетов, ректоров богословских академий, университетских капелланов, руководящих сотрудников религиозных фондов, известных редакторов богословских журналов и выдающихся философов-теологов. Не вдаваясь в подробности, скажу, что более 75 от общего числа этих добровольцев, совершивших путешествие расширения сознания, сообщили о приобретении интенсивного мистического и религиозного опыта. А более 50 от общего числа испытуемых утверждали, что пережили самый глубокий духовный опыт в своей жизни. Наши экспериментальные исследования продемонстрировали, что при тщательной подготовке опыта расширения сознания, когда ожидания, установка и окружение субъекта духовно ориентированы, от 40 до 90% испытуемых переживают интенсивный мистический и даже апокалиптический опыт. Эти данные еще более интересны потому, что указанные эксперименты проводились в 1962 году. В тот период мистицизм и индивидуальный религиозный катарсис, в отличие от внешнего благочестия, считались крайне подозрительными, а классические непосредственные невербальные средства получения откровения и расширения сознания – Такие, например, как медитация, йога, пост, монашеское затворничество, прием сакральной пищи и магических препаратов объявлялись нелегальными, общественно опасными и преследовались по закону. 200 профессиональных религиозных священнослужителя, упомянутых выше, которые согласились экспериментировать с расширением сознания, были ответственными, уважаемыми, интеллигентными и высоконравственными людьми. Они отдавали себе отчет в спорном характере процедуры и в том, что она может поставить под вопрос их репутацию и даже соответствие занимаемой должности. Тем не менее, результаты говорят сами за себя. В 75% случаев люди получали «духовное откровение». Вполне возможно, что для получения яркого религиозного опыта нужен жар полицейской оппозиции, как для острого меча из дамасской стали нужен жаркий огонь. Что такое религиозный опыт? Вас, несомненно, интересует значение этой фразы, которой я столь вольно оперирую. Если позволите, я дам вам определение. Религиозный опыт — это экстатическое, неоспоримо определенное, субъективное получение внутренних ответов на семь основных духовных вопросов. Конечно, возможна абсолютная субъективная определенность и при ответе на бытовые вопросы «люблю я эту девушку или нет», «преступник Фидель Кастро или герой», «можно ли назвать Янки лучшей бейсбольной командой», но проблемы, которые не касаются семи основных вопросов, относятся к светским играм, поэтому любые подобные убеждения, какими бы глубокими они ни были, не религиозны. Литургические практики, ритуалы, догмы, теологические спекуляции могут и часто перерождаются в светские игры, то есть совершенно не относятся к духовному опыту. Так что же это за семь основных духовных вопросов? Первый. Вопрос о высшей силе. «Какова основная энергия, действующая во Вселенной?» Высшая сила, которая движет галактики и атомные ядра. Где и как все это началось? Каков космический план, космология? Второй. Вопрос об эволюции жизни. Что такое жизнь? Где и как она возникла? Как она эволюционирует? Куда направляется? Биология, эволюция, генетика. Третий. Вопрос о человеке. Кто такой человек? Откуда он пришел? Каково его устройство? В чем заключается его функция? Анатомия и физиология. Четвертый. Вопрос о сознании. Как человек осознает, ощущает, мыслит? Гносеология, нейрология. Пятый. Вопрос об эго. Кто я? Какая духовная, психологическая, социальная роль мне отводится в этом космическом плане? Что я должен делать? СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Шестой. Вопрос об эмоциях. Что я должен чувствовать в связи с этим? ПСИХИАТРИЯ, ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ Седьмой. Вопрос о финальном уходе. Как я отсюда уйду? АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ Любительская и профессиональная эсхатология Допускаю, что многие из вас не согласятся с точностью формулировок, но мне кажется, любой мыслящий человек, пусть и не философ, не станет спорить по существу этих вопросов. Разве большинство великих религиозных высказываний, восточных и монотеистических, не было попыткой ответить именно на эти вопросы? Данные вопросы имеют колоссальное значение, и на них постоянно отвечают не только все религии мира, но и естественные науки. Перечитайте эти вопросы заново, но теперь с точки зрения целей. Первый. Астрономии и физики. Второй. Биохимии, генетики, палеонтологии и теории эволюции. Третий анатомии и физиологии, 4. нейрологии, пятый, социологии и психологии, шестой, психиатрии, 7. эсхатологического богословия и анестезиологии. Увы, как нам хорошо известно, наука и религия часто переходят в плоскость светских игр. Восправлением властных структур, лаборатории и церкви бросают попытки решать фундаментальные вопросы. Вместо этого они отвлекают внимание людей, обещая им иллюзорную защиту и призрачный комфорт. Большинство из нас страшится узнать ответы на эти вопросы, причем независимо от того, дает ли их объективная наука или субъективная религия. Но если чистая наука и чистая религия обращаются к одним и тем же фундаментальным вопросам, в чем же разница между этими двумя предметами? Наука — это систематическая попытка зарегистрировать и измерить энергетический процесс и цикл превращений энергии, которые мы называем жизнью, чтобы ответить на фундаментальные вопросы с точки зрения объективных, наблюдаемых, открытых данных. Это систематическая попытка дать ответы на те же вопросы субъективно с точки зрения непосредственного неоспоримого персонального опыта. Наука – это социальная система, которая создает правила, ритуалы, роли, критерии, язык, системы отсчета для определения координат в пространстве и времени с целью получения ответов на фундаментальные вопросы объективно, извне. Религия — это социальная система, которая создает свои правила, ритуалы, роли, критерии, язык, система отсчета для определения координат в пространстве и времени с целью получения ответов на эти же вопросы субъективно через внутренний опыт откровения». Наука, лишенная таких духовных целей и признающая другие, пусть даже весьма популярные цели, вырождается, она становится светской, политической и, как правило, встречает новые факты в штыки. Религия, которая не дает непосредственные основанные на внутреннем опыте ответы на такие духовные вопросы и не вызывает экстатический подъем, становится светской, политической и обычно противится попыткам получения персонального опыта откровения. Востоковед Захнер из Оксфордского университета, заслуживший репутацию жесткого и нетерпимого формалиста, как-то заметил, что опыт, который расходится с догмой, часто ведет к абсурдным и совершенно иррациональным выводам. Как любое безапелляционное и непримиримое заявление, это утверждение можно перефразировать — Догма, которая расходится с опытом, часто ведет к абсурдным и совершенно иррациональным выводам. Те из нас, кто посвятил жизнь изучению сознания, смогли собрать значительные социологические данные, указывающие на тенденцию рационального ума варьировать собственные интерпретации, но об этом чуть позже. Читая сообщения субъектов, переживших опыт расширения сознания, мы вдвойне ограничены. Во-первых, они в большинстве случаев не обладают фундаментальной научной базой и знанием научной терминологии. Во-вторых, мы, исследователи, находим только то, что готовы найти в результате нашего поиска. Зачастую мы мыслим в рамках жестких психологических концепций, настроения, эмоции, субъективные оценки, категории диагностики, общественный настрой, религиозные клише. За годы работы я общался с тысячами путешественников по территориям сознания, среди которых были мистики, йоги, оккультисты и шаманы. Все они спрашивали одно и то же, можно ли объяснить их галлюцинации, видения, откровения, катарсис, экстаз, вспышки озарения, гениальные интуитивные прозрения не только на языке религии, психиатрии и психологии, но и в терминологии физических и биологических наук. «Да». Невыразимые и экстатические религиозные с точки зрения субъектов аспекты опыта расширения сознания – это, в действительности, непосредственное восприятие различных энергий, которые измеряются физиками, биохимиками, физиологами, нейрологами, психологами и психиатрами.